«Еще бы!» — улыбнулась я, вспомнив всю красоту этой замечательной страны. «Ну, так и не останавливайся на этом. Жизнь дается нам всего раз, и нужно прожить ее достаточно полноценно. Нужно попробовать в ней все». И быстро поспешил себя поправить. Почти все. Все то, что тебя не погубит. Например? С минуту Джек задумался, а потом начал перечислять массу вещей.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 Такая инвестиция никогда не прогорит. — И какому же навыку, к примеру? — К примеру, навыку ковырения большим пальцем левой ноги в пупке. Я поперхнулась капучино, когда до меня дошел смысл последнего фразы. «Чего — Чего? И меня пробило смех Каким навыком? — Да шучу я. Хотя, если хочешь, то, конечно, можешь и попробовать. — Да нет уж, спасибо. Мне так хорошо живется. — Ну, как знаешь, мое дело предложить. Хотя в его глазах появились смешинки. Остаток вечера прошел спокойнее, и мы с Джеком окончательно расслабились в компании друг друга, а еще несколько часов просидели вот так, хихикая и подкалывая друг друга.